L значит ловушка. Я хочу вернуть своего гуся. Мушка, твоя нежная привязанность к этому лостаногому делу и тебе честь, но я не думаю, я хочу вернуть своего гуся. Я понимаю, что сиродство наложило на тебя отпечаток. Ты готова считать гуся членом семьи таким насатым дядушкой. Мистер Клянт «Я хочу вернуть своего гуся». «Ты же сама рассказывала, что мистер Куропат планировал подвесить меня за детородный орган». Последние полчаса разговор шел по кругу, и Клент начинал терять терпение. «Ты мог бы заплатить ему», — сказала мушка. «Держу пари, он не тронет тебя, и если заплатишь, как следует». Уверена, книжники хорошо вознаградили тебя за сведения, которые я добыла. Клиент поначалу пребывал в полном восторге от сведений о нелегальной школе и учителях-радикалах, и последние 2 дня обходился с мушкой самым учтивым образом, чем крепко её избаловал. Заметив, как он, вернувшись от книжников, повязывает перед зеркалом новый шейный платок, она спросила прямо: Тебе заплатили, да? Это мои деньги, минимум часть. Прочти внимательно джентльменское соглашение, дитя. Если ты ещё не забыла грамоту, как забываешь свои обязанности. Ты подчиняешься моим указаниям, за что получаешь щедрое вознаграждение в конце года. Пока алчность не взяла верх над твоим благоразумием. Я даже собирался рекомендовать тебя в школу книжников, как ты этого хотела. При этих словах клиент подумал, что его слышно в соседних комнатах, ведь стены здесь совсем тонкие, и перешёл на громкий шёпот. Но, конечно, если ты оставишь надежду получить образование и предпочтёшь вернуть своего пернатого товарища, в котором сдаётся мне гнездится все бесы преисподней, будь по-твоему, выбор за тобой. Клент сложил руки на груди и надул губы. Место в школе книжников. В голове у мушки все смешалось. Неужели ее мечта была так близко? Она ясно видела, как сидит за партой с гладким карандашом в руке и представляла, как очиняет перья для младших учеников. Она даже начала всерьез размышлять, как отучить сарацина глотать пузырьки с чернилами. А с тех пор, как она познакомилась с леди Тамаринд, школа начала видеться ей ещё и ступенькой в о дворец, где она станет фрейлиной. В сознании мушки возникли два образа. Она увидела, как женщина в пышном платье выходит из белой кареты, приподнимая край юбки. Два лакея метут перед ней мостовую вениками из лебединых перьев, чтобы она не запачкала сатиновые туфельки. Она входит во дворец, идёт по бальному залу, стены в котором увешаны шкурами белых тигров, она танцует на ходу, а с изящных столиков красного дерева за ней наблюдают жемчужными глазками чучела горностаев. Она отпивает вино из хрустальных бокалов, Красота её слишком совершенна, чтобы нарушать её улыбкой или румянцем на щеках, а глаза чёрные точно смола, глаза мошки. А затем мушка увидела тёмное нутро пылкой девы. Сарацин неуверенно копошится в кучах фигурок почтенных. Его кожистые лапы скользят по и гладким лицам и крыльям. Он чуть слышно клекочет, поводя шеи по сторонам, он ищет выход, он устал и хочет есть. Вот он щиплет за нос добрячку-дуреху, но та оказывается несъедобной. Скоро, когда он совсем потеряет силы, матросы поднимут доски и спустятся за ним с ножами и крюками. «Ну?» Спросил клиент всем своим видом, давая понять, что он доверяет её здравомыслию. Ты приняла решение? Мушка кивнула. Я хочу вернуть своего гуся. Но ну так знай, сказал клиент, наливаясь краской. Ты его не получишь. Тогда ты грязный лжец и враль, и я больше ничего для тебя не сделаю и Клиент не стал дослушивать её и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Мушка взяла его сапоги и швырнула о стену, а потом попробовала оторвать рукават от камзола, но у неё не хватило сил. И она принялась топтать его поريق, пока он не стал похож на растерзанного терьера. Когда она стояла, тяжело дыша, на растоптанном пореке, и ботинки её были белыми от муки, она вдруг с сотрязвляющей ясностью поняла, что ей нужно сделать. Если ей больше нечего рассчитывать на помощь клиента или книжников, у неё оставался только один человек, который мог ей помочь леди Тамаринт. Клинт оставил на столе бумагу, перо и чернильницу. Мушка, недолго думая, написала письмо. Ваша дражайшая Светлость. Книжники испытывают антипатию к лучникам, посему они подозревают их в том, что те владеют печатным станком который выводит герцога из себя. Так они рассчитывают каким-то образом завладеть городом. Ключники прячут радикала по имени Хопвуд Пертелес, который учит по запрещенным книгам детей в аллее, и я их там видела. Они прячут его в сером мастифе. Завтра ночью книжники придут туда и арестуют его, когда он будет вместе с ключниками, чтобы герцог понял — Какие ключнники продажные, двуличные проходинцы и впал в негодование. Мушка с дороги. Свернув письмо в трубочку, она убрала его за пазуху и поспешила на улицу, слыша, как удары сердца отдаются во всём теле. Извините, обратилась она к женщине, нёсшей корзину с цветами. Не подскажете, где мне найти Плюмажный сквер? Женщина поспешно взглянула на неё. Она была не молода, её широкое открытое лицо огрубело от работы на воздухе в любую погоду. В глазах у неё застыла печаль, словно она увидела в мушке призрак умершей дочери. Конечно, цветик, сказала женщина дрогнувшим голосом и шёпотом, объяснив дорогу, пошла дальше. Мушка проводила её взглядом и попробовала разобраться, откуда такое отношение. Что-то не так с ней, с этой женщиной или со сквером. Если дело в последнем, скоро она сама увидит. Мушка шла, следуя указаниям женщины. Улицы становились всё уже, а дома гаже. Наконец она повернула за угол и застыла как вкопанная. Добряк по строфи ещё не открылся взору, а мушка уже ощутила мертвенный холод. Здесь было слишком тихо для городского сквера. Такая тишина бывает только на кладбище. Но над гробами мушка не увидела. Вместо них газоны сеяли тысячи птичьих перьев, воткнутых в землю, голубиных, сорочьих, утиных, фазаних, воронех. Многие были поломаны и растрёпаны. Мурашки пробежали у мушки по спине. Никогда она и не видела столько перьев, такого невообразимого жуткого плюмажа. Ей вспомнились слова одного корабеника о столичном плюмаже, и теперь она поняла их значение. А больше не было места в городе, если только за стенами. К тому же казнённых кучами скидывали в ущелье. Кто взялся бы их разгребать? Даже когда птицеловов свергли. Выходит, такой мемориал есть в каждом городе королевства, где птицеловы проводили чистки. Каждый из этих перьев олицетворял человека, казнённого птицеловами. Мужчину, женщину или ребёнка. Перья были разными, то ли каждому сословию своя порода, то ли ещё как. Можке стало дурно. У нее возникло такое чувство, будто перед ней разверстая рана города. Оправившись от потрясения, она заметила, что не одна здесь. Кое-где мелькали люди, они переговаривались шепотом или скорбно кивали друг другу. Кто-то сидел на коленях, заменяя поломанные перья новыми. На небольшом пьедестале, протягивая руку в жести утешения, восседала статуя добряка-свояка — что доносит молитвы усопшим родным. Перед ним колосились фазанье перья. Мушка присела и провела по ним ладонью, словно скорбя о ком-то. Затем она достала из-за пазухи письмо и, борясь с желанием оглядеться вокруг, вложила его между перьев. Дело было сделано. В этот самый миг она нарушила договор с книжниками — Узная не об этом, положат ее под печатный станок и раскатают в тонкий лист. Она поспешила назад в брачный дом, шарахаясь от прохожих в перчатках. Открыв дверь их с Клентом комнаты, она перевела дыхание и... Увидела Клента. Тот сидел в кресле с выражением смутной тревоги на лице. «Что?» — спросила Мошка. Заметил ли он землю у неё на коленях? Или ему уже донесли? Нет, не может быть. Но хочется ясности. Ну что, повторила мушка? Пожалуй, начал клиент, подняв указательный палец. Пожалуй, если ты так настаиваешь, мы вернём стихийное бедствие, которое ты называешь гусём, но гусь должен сам зарабатывать себе на хлеб. Если будет нужно, мы запишем его, скажем, младшим агентом гильдии книжников, по их усмотрению. Мушка хлопала глазами, пытаясь понять, то ли он издевается, то ли сошёл с ума. Пришла к выводу, что скорее всего второе. Но даже если так, его сумасшествие играло ей на руку. Предположим, леди Тамарин заплатит ей, но не сразу. Пройдёт время, день другой. Зачем рисковать, если клиент предлагает помощь сейчас? Хорошо, кивнула она, годится. Чудно, сказал он с облегчением. Что ж, приготовь мой сюртук и парик. Мы нагрянем к капитану Куропату после завтрака. Парик, пронеслось в голове у мушки. А клиент преспокойно спустился вниз распорядиться о завтраке. Через пару минут Мошка тихо стучалась в дверь рожеволосой пирожницы. Она услышала возглас и приняла его за разрешение войти, но, открыв дверь, обнаружила, что девушка сидит на полу с батистовым отрезом в руках, а в глазах у нее блестят слезы. Мошка поняла, что пришла не вовремя, но делать было нечего. Она не знала, что говорить в такой момент, так что просто показала растрепанный парик. "Это парик мистера Клента", сказала Мушка, и я на него наступила. Пирожок шмыгнула носом, смахнула слёзы, и её лицо приняло обычное деловое выражение. До да по нему прошёлся полк солдат. Она поднялась и взяла парик. "У меня есть нужная щётка", сказала Пирожок. "Мы одалживаем парики и грумы, ты бы видела, в каком виде их нам возвращают". Мошка смотрела, как умелые руки девушки возвращают по реку прежнее очертание. «Значит, Бокерби тебя бьет», — начала Мошка. «Что? Ой, нет. Почти никогда. Это я так. Из-за свадьбы. Я всегда плачу, когда у нас свадьба». Мошка была совсем сбита с толку. «Что? При каждой свадьбе?» Ну ты же живёшь в брачном доме. Тогда понятно, чего ты такая тощая. Наверное, вся высохла от слёз. Да нет. Просто мне нравятся свадьбы, сказала пирожок печально. Люблю смотреть, как парни пишут своё имя в книге. Если, конечно, умеют писать. И мне нравится угощать их пирожками. Нравится видеть счастливые пары и даже когда кто-то боится, или пьяный. Люблю смотреть, как они одеты во все красивое, люблю осыпать их конфетти. Наверное, я им просто завидую. Пирожок опустил и щетку. По выражению лица мушка поняла, что любое доброе слово вызовет поток слез, и про парик лента можно будет забыть. «Да все у тебя будет!» — сказала она. «Ты же это не уродина какая! Ты так только в веснушках!» Мушка сама поняла, что ляпнула от души, но ничего лучше не пришло в голову. К счастью, пирожок, с головой погрузившись в собственные мысли, пропустила слова мушки мимо ушей. «Бесполезно!» — протянула она. «Кто меня возьмет с таким прошлым?» «Тебе еще не рассказывали?» «Ха-ха, ну, расскажут!» Отец хотел жениться на маме, а потом его переклинило, и он упал в море. Когда вернулся, мама уже умерла, а мне было десять лет. «И он тебе ничего не дал? Ха-ха, ну еще бы!» «Взял к себе, ты же, видишь, дал мне место! Что еще сказать?» «Так, Бокерби, твой отец?» «Ну да. Он хороший, когда мы вдвоем, не грубит, не обижает. Наверное, ему жаль, что он не женился на маме и не может теперь называть меня дочерью. Смешно даже. Мы выписываем столько брачных свидетельств для всяких людей. А если хорошо попросит, даже ставим прошедшую дату, чтобы ребенок был зачат в браке, как положено». Но мне уже поздно что-то менять. Пирожок нахлобучила парик на два кулака, покрутила его, осматривая со всех сторон, и сказала: "Ну вот, вроде сойдёт". Когда клиент вернулся в комнату, мушка уже начищала его ботинки. Её невозмутимый вид слегка насторожил его, но он не подал вида. Вместе они спустились к завтраку. За столом Клен держался необычно тихо. Мушка решила, что он планирует разговор с Куропатом. Всё, что ей нужно знать, он обязательно ей сообщит. Её собственная голова была занята мыслями о Сарацине, как приятными, так и тревожными. Бокерби объяснил им, что баржи и яхты швартуются вблизи рыбацкой бухты, но после завтрака там никого не застанешь. Рыбацкая бухта врезалась в старую городскую стену, чтобы было удобнее разгружать суда. Мушка и Клен спустились к берегу по дорожке из кирпича, переходящей в деревянный трап, по которому моряки катают бочки. "Вон она, наша баржа", сказала Мушка. Пылка и дева стояла в самом конце причала, чуть поодаль от прочих судов, словно рабее выпряки своему имени. На палубе винился единственный моряк, он сидел на курточках и складывал канат, который казался совсем белым в загорелых руках. "Воистину, мошка", сказал клиент. "А джентльмену часто приходится щадить чувства других, не взирая на собственные". Капитан Куропат, скорее всего, сейчас пребывает в подавленном настроении после всего, что в пылу момента наговорил обо мне. Если я поднимусь на борт, мой вид может вызвать в нем... Хм, желание подвесить вас запричин дал. Мошка! Клиент поежился и перекрыл глаза. Открыв их, он достал кошелек и протянул его мошке. — Возьми деньги, верни себе гуся и покончим с этим. Мушка приближалась к пылкой деве с нелёгким сердцем, утешая стольким тем, что куропата не видна на палубе. "Доброе утро, сэр", обратилась она к матросу. Тот поднял на неё взгляд, и канат выпал у него из рук. "Разрази меня, гром! Эй, дозоры, ребята, смотрите-ка, племянница явилась". Откуда-то из-под палубы прозвучало скорбное мычание, похожее на вой кошки, закрытой в бочке, но с нотами облегчения. "Залезай сюда", сказал моряк, протягивая мушке руку. Мушка схватилась за неё и вступила на палубу пылкой девы. "А мистер Курапот далеко?" спросила она, стараясь скрыть волнение. "Да уж не близко. Я надеюсь, у тебя к нему нет срочного дела?" потому что где найти его я не знаю. Он еще вчера сошел на берег, сказал по делам. Я так смекаю, решил навестить кабак. Когда он не вернулся к ночи, стало ясно, что он нырнул в бутылку. Раз он и с утра не показался видать, так он в той бутылке и потоп. Вы говорили с ним вчера вечером? Поинтересовалась Мошка, не решаясь спросить прямо, не оставил ли Куропат команде приказов насчет клиента и его племянницы. Нет, как в обед ушёл, так и нет его. Но капитан скоро будет, по-моему, слово. Никуда он не денется. А пока сидим, ждём. Моряк вдруг окинул мушку недобрым взглядом и сказал: "Мыслишка такая появилась, что капитан наш сидит где-нибудь в кандалах. Что скажешь, а? Может, твой дядя решил свести счёты?" "Нет. Мушка закусила губу, не вполне понимая, о чём её спрашивают, но уверенная в том, что надо всё отрицать. Чтобы сменить тему, она спросила, показывая пальцем вниз: "С ним там всё в порядке? Жить будет. Лодыжку сломал. До свадьбы заживёт". Я совсем не начала была мушка, но запнулась. На самом деле она хотела спросить, как чувствует себя её любимый гусь, а вовсе не бедняга Дозарил. И тут из-под палубы донёсся скорбный голос: "Ну чего вы ждёте? Достаньте отсюда этого гада. Святые почтенные, он ходит по мне!" Маряк приподнял край парусины и кивком пригласил мошку под навес. Три доски были вынуты, и под ними в темноте клубилась пыль. Мушка сняла чепец, распустила волосы и опустила голову в темноту. Первым, что она увидела, был сырацин. Его белое оперение светилось в темноте. При виде мушки он приветственно загоготал. Из темноты под сырацином донёсся безрадостный возглас. Мистер Дозирил позвала мушка: "Вы не волнуйтесь. Сырацин залезает только на тех, кто ему нравится". «Ха-ха! Не могу сказать, что у нас это взаимно!» — промычал Дозорел. Мошка разглядела, что он лежит на груди идолов, неуклюже упираясь в них локтями, и в одной руке стискивает статую добрячки Сиропии Всепрощающей. На лице его читалось напряжение. «Пожалуйста», — попросила Мошка, — «не бейте сарацин статуей». Не берите грех на душу и не рискуйте здоровьем. Вы напугаете его, а этого делать не стоит. Однажды дикая собака пыталась его укусить, и он свернул ей шею. Рука дозрела, задрожала и выпустила статую. "Ну иди ко мне, сырацин сказала мушка. Мы найдём тебе ячмень". «Ячмень?» — возмутился Дозерил. «Да эта тварь уже сожрала хлеб, сыр, печенье и вяленое мясо. Все, что ребята кидали мне, пожирал этот гусь». Сарацин в развалку, тихо гагача, подошел к свисавшим волосам мушки и потерся о них. Она обхватила его округлое, упитанное тело и поднялась вместе с ним. Мушка надела чапец и вышла из-под навеса. При виде гуся-моряка, провожавшего мушку, поспешил вернуться к своему канату и чуть не споткнулся о ящики. Когда же мушка попробовала подойти к нему, чтобы попрощаться, он взял канат и ретировался на корму. Вы не хотите, чтобы я дождалась возвращения мистера Куропата? Нет. Ты лучше. Вы оба уходите отсюда. Вы что, даже не возьмёте и мушка сунула руку в карман за кошельком. «Нет!» «Ну ладно». Когда мушка с сарацином сошли по трапу на причал, команда вздохнула с облегчением. Увидев мушку с гусем под мышкой, клиент просиял. «Ну-ка, дай мне рассмотреть нового рекрута в нашей дружной команде» произнёс он в своей театральной манере и оглядел сарацина с показным интересом, стараясь держаться подальше от клюва. Хм, он, кажется, немного похудел, но глаза горят отвагой. А осанка, что надо, грудь колесом. М-м, да, мадам, я полагаю, ваш друг вполне годится в солдаты. Чем дальше они уходили от рыбацкой бухты, тем благодушнее становился клиент, а мушка так чудно пела от радости. К ленту и дело улыбался Сарацину, как блудному сыну, и мушка почувствовала прилив благодарности. Не настолько сильный, чтобы вернуть все деньги, хотя она и призналась, что после выкупа осталась кое-какая мелочь. «Чудесно! Не сомневаюсь, ты хорошо срезала цену своим острым язычком. Это нужно отметить». Клиент подбросил на ладони кошелёк, и к разочарованию местных мальчишек ловко поймал его. Теперь у нас есть средства, чтобы с достоинством разместиться в апартаментах серого мастифа завтра вечером. Я слышал, вино там настоящая симфония. А за 2 пенса можно купить кремовый пудинг размером с таз. Туда заглядывают многие знатные леди и джентльмены, так что не бойся, если тебя кто-то увидит. Ну, сперва нужно привести себя в подобающий вид. Твоим несчастным ботинкам требуются новые подмётки. И боюсь, нам придётся подобрать намордник и поводок для нашего пернатого соратника, чтобы он нечаянно не угнал ещё одну баржу. Почему-то у мушки сложилось ощущение, что они внезапно разбогатели, а не просто сберегли часть собственных денег. А ведь совсем недавно клиент отчаянно возражал против того, чтобы отдать в ремонт её обувь, и тем более выкупить срацина. Теперь он решительно отбросил экономию, словно человек, сметающий со стола посуду, чтобы развернуть на нём карту клада. К оживеньку Клент завернул душесчипательную историю о том, как гусь спас мошку из горящей церкви, и теперь лишь намордник с поводком способен уберечь гуся от неприятностей, чтобы тот спасал остальных членов их большого семейства. Мастер уперся и цену не сбавил, зато дал обоим поглотку джина, отчего у мошки зачесался нос, а в груди и загорелся огонек. В итоге они купили намордник для щенка-огончий, Мушка изловчилась и надел его на сырацина. Как тот ни пытался высвободиться, на мордник сидел хорошо. Башмачник растрогала история клиента о том, как мушка стёрла себе ноги в кровь, пока поднималась на холм к дабреку своейку, чтобы помолиться о своих умерших близких. Тот требовал с них всё до последнего фартинга. Зато дал им в дорогу кусок устричного пирога, который они с аппетитом умяли по пути к брачному дому. По возвращении Клен сказал, что у него созрели важные мысли, которые следует немедленно записать, и заперся в кабинете. А Мошка присела на край кровати и уперев подбородок в сложенные ладони, стала перебирать в уме людей, с которыми судьба свела её в Манделионе, непроизвольно деля их на тех, кого следует опасаться, и тех, на кого можно рассчитывать. В итоге она решила, что ей не помешает заключить союз с одним обитателем брачного дома, точнее, с одной обитательницей. Может, эту мысль подсказал не столько расчёт, сколько чувство одиночества. Полночь Мушка прокралась к дверям Пирожка и, прислушавшись, различала всхлипы. Она постучала, и всхлипы стихли. Когда же Пирожок открыла дверь, её щепец был опущен ниже глаз, которые наверняка покраснели от слёз. "У тебя осталось что-нибудь от мамы?" спросила Мушка шёпотом. "Что?" спросил Пирожок и приподнял щепец. "Твой отец, он ведь венчает людей под покровительством "А лимфо, бдящего ока", пирожок ивнула. "Я тут вспомнила. У меня в городке проводят один старинный обряд, чтобы поженить живого с мёртвым, если известно, что они оба этого хотели. Ну, как будто бы они сперва поженились, а потом один из них умер. Вот. Я, кажется, помню, как он проводится. Так у тебя осталось что-нибудь от мамы?" "Да, немного кружева и шаль" А что за обряд? Он законный, чтобы записать в брачную книгу? А мы никому не скажем. Такие дела не обсуждают с посторонними. Это как с лимфо. Один глаз открыт, а другой закрыт, понимаешь? Наши глаза будут открыты, а глаза других закрыты. Сочиняя на ходу эту околесицу, мушка почти поверила в неё сама. Какое дело, если никто не будет знать? Ты-то будешь? Давай, накинь на себя шаль. Я принесла шейный платок твоего отца, взяла со стула в церкви. Мушка быстро соорудила алтарь из глиняных ваз с поникшими фиалками и ракушек, гладкие бока которых отражали огонёк свечи. Тот же огонёк блестел в глазах девушки с шалью на плечах. Сбегав к себе в комнату, мушка вернулась с рацином и повязала ему на шею платок мистера Бокерби. Ты стой здесь, сказала мушка девушке. Будешь изображать свою маму, а сарацин будет вместо отца. Мушка облизнула пересохшие от волнения губы, вдохнула поглубже и начала говорить заклинание. Она смешивала обрывки фраз из брачных церемоний, подслушанные в этом доме и вычурные, полные неясного значения фразы из книг отца, оживляя эту абракадабру силой своего воображения. В Алькове над кроватью стоял добряк Лимфо, прикрыв один глаз, словно подмигивая мошки. Пирожок во время церемонии еле сдерживала слезы, а под конец, не стесняясь, вытерла глаза краем шали. — Должно быть, — сказала она, — это и вправду была свадьба, иначе бы я не заплакала. Мушка рассудила, что теперь, когда дело сделано, не стоит дальше искушать судьбу, и взяв сарацина вернулась к себе в комнату. Она пролежала в кровати без сна почти час, слушая гогот сарацина и задумчиво улыбаясь. Похоже, жизнь наконец-то налаживалась. В то время как мужка спала, леди Тамарин дожидалась аудиенции у брата. Час был не самый подходящий, но она давно перестала удивляться причудам герцога. Белоснежный макияж скрывал синяки под глазами. Посетителей западного шпиля охватывало ощущение, будто у них двоится в глазах, и они невольно начинали моргать. Поскольку каждый предмет интерьера, консоли, шкафы и стулья лестницы имел свою пару, Тамаринд принимала эту страсть к симметрии как должное, и даже парные витражи во всех окнах не вызывали в ней ничего, кроме скуки. Прекрасное тамми, произнёс Герцк, появляясь в дверях. Он был одет в изумрудный халат. Подойдя к сестре, взял её за руки. Подобно всем мужчинам рода Аурлейс, Вокад отличался импозантной внешностью. Когда он вернулся после многолетнего изгнания в Монделеон и заявил права на трон, его сочли эпическим героем, который поведёт народ к процветанию. Но вскоре Тамарен начала замечать в нём смутные волнения, в которых герцог не признавался даже самому себе. Его лютуй иногда сводило судорогой, словно невидимый кукловод дёргал его за нервы. Со временем эта особенность стала вызывать страх у всех приближённых герцога. Он походил на старые клавикорды, которые никому починить. Короли и герцоги имеют опасную склонность лишаться разума, и бо редко у кого хватает смелости противостоять их безумию. Присаживайся, сказал он, у меня чудесные новости. Тамарин присела на диван. Герцог опустился рядом. У тебя чудесные новости, повторила она с растерянностью, словно проверяя, не ослышалась ли. Общаясь с братом, Тамарин ощущала себя укротительницей в клетке с львом. Пусть он уступает ей во мезе, то имеет над ней полную власть. Герцог, казалось, погрузился в мысли. Внезапно его глаза заблестели, словно волна смыла сухую гальку, потом взор снова потух. Я думал, начал он, что никогда уже не получать от них ни строчки. По лицу герцога прошла лёгкая судорога, как всегда при упоминании королев-близняшек. Сам он говорил о них лишь намёками, стараясь уменьшить боль, но они простили меня? С этими словами Герцк вынул из кармана два письма с одинаковыми печатями и положил себе на колени. "Их величество", произнёс он благоговейным шёпотом. "Это чудесно, Вокадо. Ты никогда не верила, что они простят меня там аренд", заметил он жёстко. "Конечно, верила", сказала она со всей убеждённостью. А затем поднялась, и осторожно зашла за спинку дивана, чтобы он не видел её глаз. Аккуратным движением, стараясь унять дрожь в пальцах, она сняла с его головы роскошный парик, вынула гребень из своих волос и принялась заботливо расчёсывать его коротко стриженные тёмные волосы. Что в этих письмах, спросила она. Они хотят, чтобы я нашёл этот злощасный печатный станок, порочащий их доброе имя я найду. Я сделаю клавиши для клавесина из костей этого печатника, и они будут играть на нём, когда прибудут, чтобы править со мной манделеоном. Маленькие белые клавиши под их белыми пальчиками. Герцог обернулся и взглянул в испуганное лицо сестры. "Я шучу, Тами", сказал он и улыбнулся. Ты как будто совсем не понимаешь моих шуток. Это было действительно так. Даже там Аринт, прожившая с братом всю свою жизнь, в последнее время все меньше понимала его. «Что там еще говорится?» — поинтересовалась она. «Они подсказывают мне, как отличить врагов от друзей», — произнес он размеренно и обернулся. В его взгляде плескалось подозрение. «Почему ты любопытствуешь?» «Ты что-то задумала там, Аринд?» «Когда-нибудь мне придется вскрыть твою голову, чтобы узнать, какие мысли там роятся». Несколько секунд он смотрел ей в глаза с мрачной решимостью, а затем невинно улыбнулся. Но глаза его остались мрачны. Тамаринт опустила взгляд на письма, лежащие на коленях брата. Она с облегчением отметила, что печати на конвертах точь в точь повторяют эмблему королей-близнецов. Подделка стоила ей больших трудов. Пришлось выходить на подпольную мастерскую аж в столице, и Тамаринт молилась, чтобы это затеяние обернулось в шиком. И как ты выяснил, кто твои враги? Вокадо — спросила она. «А мой ум не успокоится, пока я их не найду», — ответил герцог, мягко касаясь писем, будто кожи живого человека. «Иногда, читая эти письма, я словно вижу лицо главного врага. Это Арам Май, тетеревятник». «Но там, Арин, что мне делать? Заговор радикалов нужно остановить. Я чувствую их руку во всем» в побегах разбойников из тюрьмы, в подстрекательстве моего народа к мятежу. Констебле не справляются, книжники тоже. А те деревятник говорит, что его войска могут быть в Мандалеоне через 2 дня, стоит мне только приказать. Только ключники могут помочь. Это не так. «Сказала та Маринд. Выйдя из-за дивана, она встала лицом к брату и опустилась на колени. «У тебя хватает помощников, помимо тетеревятников. У тебя есть я». «На побережье стоит корабль с солдатами из Джотландии, и они будут здесь по одному моему слову». Речники поклялись, что не пропустят по реке ни одного солдата, — пока не решится вопрос престола наследием, — произнёс герцог обречённо. Ты бы мог отвлечь их внимание, дать им денег, чтобы они выгнали с реки корабли ключников. Когда речники уплывут вверх по реке, мы сможем... — Почему ты так стараешься рассорить меня с ключниками? — спросил герцог, оскалившись, и Тамарин почувствовала, как пол превращается в зубучий песок пора выкладывать на стол последнюю карту послушай меня, авокадо лучники пытаются починить тебя книжники обнаружили того, кто возглавляет заговор радикалов, владельца печатного станка, но они не могут арестовать его, потому что он под защитой, его скрывают лучники да, авокадо На лице Герцга нарисовалась зловещая ухмылка, от которой Тамарен похолодело в груди. Она знала, что он задумал что-то коварное. Именно так он улыбался в тот далёкий день, когда она позвала его сыграть в бадминтон. "Я могу доказать", добавила она, чувствуя, как за щекой отмеченный шрамом отчаянно бьётся бабочка. "Отряди мне, солдат, и ты получишь доказательство завтра ночью". «Тебе нужно как следует все обдумать, Вокадо. Разреши, я оставлю тебя». Там Аринд вышла из комнаты. Щека совсем онемела. Одним махом она поставила на окон все, что имела. Своё влияние на брата, судьбу Манделеона, даже собственную жизнь. Теперь все зависело от решения герцога. Кому он поверит, ей или ключникам?» В окада Авролейс был один в комнате, но он никогда не чувствовал себя одиноким. Его повсюду окружали изображения королев близняшек на картинах, гобеленах, витражах. Их голоса на шёптали ему, кто прав, а кто виноват и что делать дальше. Мы верим в тебя, шептали они. Верим, что ты найдёшь виновных, а когда найдёшь, свершишь над ними правосудие. М да признёс Герцик. Много дней его мысли кружились на одном месте, как пчёлки в чашке. Теперь они начинали успокаиваться, улягутся совсем, и по нём можно будет прочитать судьбу всего манделеона.